Так вышло, что на этом все наши дела и закончились. С винодельней мы больше никуда не выезжали, фактически оставшись на ней охраной. А вот из города круглым уехало много людей, просто неожиданно много, привозя заодно и новости. За первую ночь погромов было убито много валашцев, ведущих дела в Улле. Достаточно для того, чтобы поссориться с самим валашем навеки. Было сожжено посольство, торговое подворье, а заодно и главный монофизитский храм был ограблен и осквернен. а представляющий монофизитов в Улле высокосвященный мрак был избит мало что не до смерти. Утром с рассветом в город вошли войска, кавалерия и пехота, взявшиеся беспощадно разгонять мародёров, но дело было уже сделано. Улле отвалился от Валаша. Посол, скрывавшийся всю ночь в выгребной яме, швырнул свои верительные грамоты городскому совету и уехал в свояси пригрозив Улле невиданными карами от своего владетеля, чего кругло и добивался. Высокосвященный Берг на месте не сидел и исключительно на духовном не сосредотачивался. В первое же заседание городского совета он огласил список заговорщиков, предъявив протоколы допроса секретаря Пателя. Его ручной взводной стражи не подвел, сохранил арестанта для допроса, хотя помощники Алберна искали его всю ночь, невзирая на все опасности. Центральные районы города мародёрам пощипать не удалось, там и стражи было много, и частные охраны, которые стреляли во всех посторонних, стоило тем появиться, где не следует. Но разграбленное и сгорело многое, и не только принадлежащее валашцам, потому что возможностью безнаказанно грабить воспользовались многие. Через два дня Алберна арестовали. По обвинению в организации заговора, Тут и показания Пателя сработали, который тем самым пытался спасти себя от эшафота, куда его вело обвинение в двойном убийстве и записки сета кошелька, оставленные мне. Ещё через день всё имущество торгового дома Алберна было передано в собственность города, а позже пошло с молотка. Торговый дом, два столетия существовавший, исчез». Как-то очень быстро в городе появилось особое посольство от князя Вайма. И сразу же, уже с новым составом совета, был подписан договор о вечной дружбе с княжеством Рис, по которому, следует отметить, купеческий город получал многие торговые преференции. Всё это было ожидаемо. а неожиданным оказался вход в пределы уля наёмного войска дикого барона Вергена в полном составе с полками «Волчи», «Голова» и «Могильные вороны», со всеми новыми «иррегулярными полками». В общем, великой силой. И к еще большему моему удивлению, к этому войску присоединились два батальона Ульского пехотного полка, два эскадрона кавалерии и три десятка пушек, оставив для защиты города треть от всех сил. «Теперь уже не секрет», — сказал Круглый, который уже немного оправился от ранения и даже понемногу вставал с кровати. «Если у ульля с Рисом военный союз...» то городу не надо содержать такое большое войско, ни единого враждебного государства за границей. Можно усилить таможню, пограничную или городскую стражу». «Ариса точно не следует опасаться», — спросил я с сомнением. «Рис, да ещё и с бароном за горами, и без того сильнее Улли». Круглый аккуратно приподнялся на кровати и спустил вниз босые ноги. «Но свободный город для Вайма выгоднее, чем присоединённый, ломать он ничего не хочет». Он даже новые привилегии всем свободным городам обещать намерен. Помоги встать. Протянул он мне здоровую руку. И из дому выведя, а то я с ума скоро сойду, на эти стены глядя. Я аккуратно подхватил его под локоть. Опирался он на меня пока совсем тяжело, слаб ещё был, но ноги переставлял. Вышли с ним на веранду, там я его в плетёное кресло усадил, а сам пристроился на поручнях напротив. «Хорошо здесь как...» вздохнул Арио, вытащив платок и стерев испарину со лба. Ладно, на чём я остановился? На привилегиях обещанных, напомнил я. Точно. Арвин, не в службу. Ты мне водички колодезной не дашь, холодной. Что-то захотелось так, что спасу нет. А потом уже о привилегиях, ладно? Я засмеялся, вынес из дому большущую кружку, у колодца наполнил её из ведра и подал Круглому. Тот залпом выпил половину, сморщился. аж в затылке заломило, такая холодная. Ладно, теперь о чём говорили. Отставил он кружку на маленький круглый столик. Пусть с Валашем в свободных городах торгуют многие, но куда больше торговцев церковные пошлины проклинают. Кроме того, вся торговля со степняками идёт через валашцев. Напрямую они торговать с ними никому не дают, а доход от степи огромный. И если Валаш взну сдать, то города рассчитывают на то, что смогут торговать сами. Закончил за меня Круглый. И Вайм им это обещает. А если ты на карту посмотришь, то получается, что самый западный из свободных городов, Рюгель, в котором мы с тобой и познакомились, находится уже под западными окраинами Валашского княжества. Так? Верно, так и выходит. Тогда скажи, Арвин, что будет, если тот же Рюгель, а заодно и Рим решат вступить в союз с Рисом, а заодно пропустят войска обороны через свою землю и усилят их своими полками? Тут семи пядей во лбу быть не нужно для того, чтобы всё правильно понять. Свободные города, даже там, где граничат с Валашем, прикрыты горами и горными укреплениями. Опасались они всегда такого соседства. Вот и приготовились. Но охватывают они Валаш по всей южной границе. И если по их землям пройдёт армия Дикого Барона, то она сможет ударить в самое незащищённое место Валашского княжества. Раньше бы с этого направления ещё и вольные могли бы прикрыть. Да нет в больше». И останется несколько малых гарнизонов, укомплектованных солдатами последнего возраста службы. Инвалидами, считай. А дикий барон не зря спешно новые полки набрал в Сверра. Имя он укрепление пограничные занял. Там и слабая армия, кого хочешь, удержит. Да и не до прорыва в Сверра уже Орбелю второму Не дна ему ни покрышки. «Ниже пояса получится ударить», — сказал я вслух. «Именно так», — кивнул Арио. «Именно так». Армия Орбеля сейчас и так пытается отойти от границы со Свирой и выстроить заслон против армии Вайма, а тут ещё одно направление прикрывать придётся. Разорвётся. А мы что? Ты с отрядом дальше. Воевать. Круглый усмехнулся кривовато. Теперь главная война. Мы почти все подлости, какие придумать могли, уже сделали. Остались только военные хитрости. Благословение над нами. Осенил я себя знаком. Трудно мне так, как сейчас. Я к войне привык». «Я знаю», — кивнул Арио. «Но в этом деле ты тоже хорош. Так что извини, будешь и так воевать, и эдак. Видишь, чего мы добились подлостями своими. От Орбеля союзники отпадают. А ведь свободные города ещё и его армию оружием снабжают. Много бы ты так в поле навоевал». «А здесь что дальше будет?» А что раньше было, то и дальше будет. Босяцкую долину, к слову, новый совет почистить собирается. Много проблем от неё. И наш союзник оттуда. Может, и уцелеет. Если сбежать успеет. Единственные люди, чьи интересы принимать во внимание никогда не стоят, преступники. Я ведь из купцов, разбойников не люблю и... Ну ты понял.